Глава 14 Прежде чем завтракать, парни разбрелись по коридорам в поисках дров, а Ингу оставили раскладывать припасы на нужное и ненужное, как решил Артем. Перебирая вещи, Инга думала о разговоре с Артемом. Он сказал, что видел золото и ее, а если это была та, другая, Полина, которая мучает ее сновидениями, дух женщины, желающий ее о чем-то предупредить. Тогда что означает его сон? Мысли Инги снова и снова возвращались к золоту, другу Артема, и той, другой, так похожей на нее саму. А если сон предостережение, и им ни в коем случае нельзя туда идти, только Артема не переубедить, и Юру тоже. Он, как услышал о пещере и золоте, похоже, вообще только о нем и грезит. Разделив вещи на те, что, по мнению Артема, были нужны, и те, без которых они какое-то время могли обойтись, Инга уже хотела было идти искать мужчин, как они сами ввалились в комнату. Дров они, разумеется, не нашли, зато притащили целый ворох пожелтевших газет и обломки стульев. В итоге костер получился на славу. Хорошо, что пол каменный. Артем умудрился соорудить треногу и повесил на нее небольшой котелок. Когда вода закипела они сделали кофе чай и заварили кипятком уже порядком надоевшую лапшу быстрого приготовления после завтрака остатки чая разлили по термосам. пригодится заявил артем раскладывая вместе с юрой все нужное по рюкзакам наконец закончив приготовление они вышли из здания до свежей напоенный запахом дождя ветер в небе плыли серые тучи будет дождь гроза нехорошее предзнаменование. Что-то у нее в последнее время сильно разыгралось воображение, да и у нее одной. Артема беспокоят дурацкие сны. Вчерашнему проводнику Мише, скорее всего, тоже что-то привиделось, иначе бы он не любетывал от них с космической скоростью. Между тем, Артем уверенно вел их по тропинке, будто зная, куда нужно идти. А Инга шагала по пятам за ним, зачем-то стараясь ступать след в след, как на минном поле. Вскоре они были у подножия горы. Тропка закончилась, они стояли у здоровенного гладкого валуна. Отсюда, вверх по склону, располагалось еще несколько таких же валунов. Куда дальше? Артем вошел камень и стал подниматься в гору. Ага, оказывается, со стороны прилегающей к скале, и невидимая со всех других сторон, была каменная лестница — точнее даже лестницей, ее трудно было назвать. Скорее, это были просто каменные ступени, сложенные как бы самой природой. Артем резво побежал по ним вверх, будто был здесь не в первый раз. Юрий старался не отставать от Артема, совершенно забыв про Ингу. Девушка карабкалась вверх последней. Шедший впереди Артем куда-то исчез. «Что там?» — заторопился Юрий. Артем вновь появился в поле их зрения — И, подняв руку и обращаясь только к возлюбленной, крикнул, «Инга, нашли!» «Нашли? А что нашли-то? Пещеру? Неудивительно! Пещер тут столько, что не сосчитать! Золото! Слабо верится! Оно что, насыпано прямо на полу пещеры? Такого не бывает!» И все же она почувствовала какой-то азарт и заспешила наверх. Пещера возникла внезапно. Вход оказался небольшой метр в высоту и полметра в ширину. Не такой представляла себе Инга пещеру, полную золота. И лезть-то страшно, но надо. Парни уже скрылись в проходе. Но когда Инга сняла с себя рюкзак, тут же появился Юра. Подцепив поклажу, он буркнул. «Береги голову» и снова исчез. Инга достала фонарик, включила его и, присев на корточки, посветила. Странно, но внутри было светло. Непонятно, откуда шел этот рассеянный свет, но он освещал и коридор с довольно высокими сводами, и парней, которые что-то разглядывали возле стены. Ладно, рискнем. И Инга, согнувшись, нырнула в пещеру. Внимание парней привлек светящийся камушек, застрявший в стене. Что вы тут нашли? Инга подошла, коснулась гладко отполированного камушка и удивленно взглянула сначала на Юру, потом на Артема. — Зеркало? — Именно. Несомненно, это пещера природного происхождения. Но руку к ее усовершенствованию человек все же приложил. Артем восхищенно огляделся и указал наверх. — Смотри, видишь отверстие? Это и вентиляция, и источник света. — Конечно, если бы сегодня светило солнце, здесь было бы гораздо светлее. А так получается, что замурованные в стену кусочки зеркала отражают свет от наших фонарей — «Видишь, каждый кусочек в коридоре закреплен так, чтобы хотя бы маленькой своей частью передать свет на другой осколок. Свет передается как бы по цепочке?» Инга улыбнулась, посветив фонариком на осколок, и тут же весь коридор словно вспыхнул. «Здорово придумано. А кем?» «Я бы тоже не отказался узнать», — хмыкнул Юра. «Ну что? Пойдем проверим, вещим ли был мой сон, пока он сбывается». Артем подхватил рюкзак и первым направился вдоль по коридору, не забывая освещать себе путь фонариком. Инга поспешила за ним, а Юрий замокал шествие. Постепенно коридор начал спускаться вниз. «Скоро будет расщелина. Через нее надо перепрыгнуть», — подбодрил Артем. «Вот только никакой расщелины все не было и не было. Зато они пришли к развилке, где коридор разделялся на два. Спутники остановились». «Это и есть твоя расщелина?» — мрачно хмыхнул Юра. «Ну тогда прыгай!» «Странно. Артем посветил в новый коридор. Была же расщелина. Может, мы до нее не добрались?» «Знаете что? Надо разделиться. А если третий коридор откроется?» С опаской поинтересовалась Инга, уже зная ответ. «Так нас же трое!» Юра с издевкой посветил ей фонариком в глаза. «И на тебя, Ингуля, у нашего Темочки коридор найдется!» Инга прищурилась, закрылась от него рукой, а Артем, осмотрев начало коридора, вдруг согласился. Да, судя по всему, здесь жили люди, и относительно недавно, возможно, в начале двадцатого века. «Думаю, что новый коридор будет коротким и приведет нас в пещеру, не исключая, что в пещеру с золотом. Оно будет храниться в железных ящиках, в которых раньше держали патроны, поэтому предлагаю разделиться». Встречаемся на этом же месте. Если что-то случится, действуем по обстоятельствам. Телефон в округе ловит, я вчера проверил. Не уверен за качество связи, но позвать на помощь сможем. И кто пойдет? Инга вдруг ощутила в животе ледяной комок страха. У нее даже пошли мурашки по всему телу и похолодели руки и ноги. Наверное, я. Юра закрепил потуже рюкзак, поправил фонарик на лбу и, взяв в руки другой фонарь, как дубину, решительно свернул в новый коридор. Какое-то время до Инги с Артемом доносились его шаги, но вскоре они смолкли. «И мы пойдем». Артем не смотрел на Ингу. Он глядел туда, вперед, где их ждала неизвестность, и, не дожидаясь ответа, зашагал дальше. «Пойдем», — ответила она, но ей почему-то показалось, что ее ответа никто и не ждал. Сколько времени они шли, Инга не знала, а посмотреть на часы не могла. Телефон она спрятала где-то в одном из многочисленных карманов рюкзака и не хотела терять время на то, чтобы его искать. Более того, отчего-то появилась уверенность, что Артем не остановится, а просто уйдет вперед, не оглядываясь. Свернет в очередной коридор, и она останется совершенно одна в этом подземном царстве. «Инга, мы дошли. Вот она, расщелина». Восторженный голос Артема вывел ее из задумчивости. «По ту сторону пещера. Просто у меня во сне все происходило быстро, не так, как в реальности. У тебя во сне был еще твой друг», — напомнила Инга, подошла к любимому и заглянула в темноту. Посветила фонарем, но его свет смог выхватить всего пару метров скальной породы, что таила в себе темнота, преградившая им путь. «Какие ужасы и тайны!» Их явно ждало что-то жуткое. Это Инга поняла по холоду, снова сковавшему живот. — А теперь с тобой я. — Ну, ты тоже, мой друг, — задорно подмигнул он и посветил фонарем вперед, лучом света и измеряя ширину расщелины. Метра полтора. — Перепрыгнем? — Я не смогу. Сердце девушки бешено забилось, а ноги стали ватными. — Я правда не смогу. На миг Инге показалось что из темноты этой проклятой трещины к ней кто-то подкрадывается, ползет все ближе и ближе, чтобы схватить ее и утянуть на дно. Сглотнув подкативший горлу комок, она поспешно отступила назад и часто-часто задышала. «Ну хорошо, не вопрос». Артем, понимающий, положил ей руку на плечо. «Тогда жди меня тут. Я сам схожу туда дальше и вернусь. Если все совпадает...» «А пока совпадает, значит, мы на верном пути. А может, лучше вернуться и позвонить в институт? Позвать подмогу?» — с надеждой предложила она. «Если наши узнают, о какой находке идет речь, они уже сегодня будут здесь, ну или завтра. А если все-таки в той пещере золота нет?» — Артем качнул головой. «Тебя заложный вызов по головке не погладят, а я этого допустить не могу». «Ладно», — согласилась Инга. «Я тебя тут подожду». «Хорошо». Артем шмокнул ее в макушку, скинул рюкзак и разбежался. Инга даже не успела ни испугаться, ни подумать о его больной ноге, как он был уже по другую сторону расщелины. Только вот никто не ожидал того, что произойдет в следующий момент. Едва Артем коснулся ногами каменного пола, стены вокруг Инги завибрировали, точно чья-то рука тронула невидимые струны, а где-то внизу раздался гул. Похоже, что страшное чудовище, живущее в темноте, проснулось и разозлилось на то, что ничтожные человечешки потревожили его сон. «Инга, прыгай! Давай ко мне! Артем, я не могу!» Ища спасение, Инга прижалась к стене. Откуда-то сверху обвалился целый пласт скальной породы и рухнул совсем рядом, обдав ее мелкой каменной крошкой. Позади грохнул валун. По полу побежала трещина, совсем рядом раздался сухой хруст. Завопив от отчаяния и страха, девушка бросилась вперед и одним махом, перелетев в пропасть, врезалась в Артема. Оба упали и покатились вперед. Как раз вовремя. Грохот обвала накрыл их. Целую вечность Инга лежала, придавленная тяжестью Артема, боясь пошевелиться или даже открыть глаза. Она не решалась подать голос. И казалось что она никогда больше не увидит солнечного света. Экспедиция с самого начала была провальной. С того самого дня, как она услышала о том, что проводник сломал ногу. Зачем она не отложила экспедицию? Зачем не отдала тому же Петровскому? Ну и пусть бы сейчас он лежал в этой чертовой пещере. Зачем потащил с собой еще Артема? Ведь было же ясно, что он согласился ехать из-за нее и для нее. А проводник из него никакой. Зачем? Тишина, наступившая после грохота обвала, пугала ее. Было так тихо, что даже собственное дыхание казалось ревом урагана, а стук сердца — ударами по наковальне. Тишина. Год назад. Утро наступило яркое, солнечное. «Алекс, Алекс, вставай!» Он сел рядом и старательно потормошил его. «А? Что случилось?» Алекс рывком сел и огляделся. Ну и сон ему приснился, как будто он в прошлое попал. А Алай вернул его назад. Он даже помнил, как потускнели и потухли яркие огоньки фонарей, а новенькая краска сползла со стен, обнажая обшарпанную штукатурку. «Просто решил тебя разбудить. Или в пещеру не пойдем?» «Пойдем». «А где Алай?» Алекс огляделся. Спальник проводника был тут, но самого его поблизости не было. «А нафига он тебе? Пойдем лучше без него, а то опять начнет гундеть про проклятые души и черное колдовство». Череп поднялся, огляделся и, как ни в чем не бывало, сменил тему. «Кстати, я вот что подумал. А может, вещи тут оставим? Гора рядом, сходим, поищем и вернемся. Если найдем пещеру, так и вовсе надо будет основательно подготовиться». Вдруг надолго застрянем? Нет, я не каркаю, но все же бывает. Может, трудности с транспортировкой встанут? Согласен. Алекс тоже оглядел спальники рюкзаки. Пусть все останется. Место безлюдное. Не думаю, что кто-то придет сюда тырить наши вещи. Только еды надо прихватить и воды. Мало ли? Слушай, у меня в ветровке есть карман на спине. Здоровый. Его можно как мини-рюкзак использовать. «Держи». Череп похлопал по карманам ветровки, выудил телефон, чертыхнулся. Зарядка заканчивается. «У тебя как со связью? Два отделения, батарейка полная». Алекс бросил быстрый взгляд на телефон. «Тогда свой бери, а я этот выключу пока. Мало ли, вдруг реально задержимся. Потом включим, чтобы Алая вызвать, если вдруг свалит домой и нас не дождется». «Как тебе идея?» Череп засунул телефон в карман рюкзака. Запихнул туда же бутылку воды и остатки еды, посмеялся. «Теперь я похож на горбуна». «Да ладно», — хмыкнул Алекс, — «своя ноша не тянет». Проверил пистолет и еще раз огляделся. «Ты чего, забыл что-то?» Немного раздраженно поинтересовался стоявшую у двери череп. Алекс только махнул рукой. «Глюки? Кажется, кто-то стоит и наблюдает, как мы собираемся. Знаешь, такое ощущение, будто кто-то смотрит». — Да забей, — хмыкнул Череп. — За просмотр денег не берут. Пусть смотрят. — Наверное, просто место такое, — криво улыбнулся Алекс. — Вот чертовщина и мерещица. В коридоре они так и не встретили Алая. Алексу было немного стыдно, что они вот так убегают, но Череп успокоил. Сказал, что все равно вернутся. А денег проводнику в одну сторону они уже заплатили». До горы добирались недолго, зато долго пытались найти пещеру, которая на карте была обозначена крестом. Разглядывали скалу, то подходили, то отходили. Результат был одинаковым. Тот, кто нарисовал на карте крестик, наверное, просто посмеялся. Наконец, череп сдался первым. «Фуфил это все, Алекс!» Пошагали на базу. «Бум думать, что дальше делать!» «Пошагали!» — согласился Алекс. Затея складом, не особенно вдохновляла его, но не нашли, не надо. Только Боди и Вовану надо будет вернуть их долю, которую они вложили в предприятие. Они же не виноваты, что золота нет, тем более еще и пострадали зазря. Только погоди, схожу к озеру, умоюсь. Давай, череп не пошел. Уселся на какой-то здоровенный валун, лежавший возле скалы, и, достав пачку сигарет, задумчиво принялся дымить, а Алекс... Бросился к темной, почти черной воде озера. До ночи еще далеко. Если вода не сильно холодная, можно искупаться. За эти три дня, что они добирались сюда, Алекс успел почувствовать себя бомжем. Очень хотелось помыться, поэтому прохладная вода озера показалась ему верхом блаженства. Скинув вещи, Алекс сиганул с берега бомбочкой и восторженно ахнул, когда черные воды приняли его разгоряченное тело. Чтобы не замерзнуть, он сделал кролем большой круг и, приглядев пологий берег, поплыл обратно. Перед тем, как выбраться на сушу, он заметил, что из-под воды выступают каменные валуны, сложенные в ступени. Еще подумал, как в бассейне. Затем случайно повернул голову и посмотрел выше на стоявшую в отдалении гору и чуть не наглотался воды. Каменная лестница из валунов Вела на вершину горы. Кто придумал такую замысловатую конструкцию? Матушка, природа или человек, он не знал. Самое забавное, что если стоять под другим углом, то ни за что ничего не увидишь. Неужели местные не знают о существовании этой лестницы? Интересно, куда она ведет? Ушник пещерили? Алекс выбрался из озера и, кое-как натянув одежду, со всех ног бросился к другу. Череп. «Я знаю, где пещера. Я знаю, как до нее дойти». От такого заявления грустное настроение черепа как рукой сняло. Он, кажется, даже забыл, как курить. Затянулся и тут же закашлялся. Посмотрел с отвращением на тлеющую сигарету, щелчком отбросил ее и спрыгнул навстречу Алексу. «Рассказывай». И Алекс рассказал, даже показал. А спустя какое-то время они уже стояли перед входом в пещеру, скрытым от людских глаз, за большим валуном. «Это она!» Череп еще раз верился с картой и, взяв в руки фонарь и пистолет, первым шагнул вперед. Тут какой-то коридор. «Значит, нам надо его исследовать», пожал плечами Алекс. Хотел было вытащить и свой пистолет, но раздумал, решив, что здесь и одного ствола больше, чем достаточно. Интересно, что пещера была освещена. При внимательном рассмотрении Оказалось, что в ее стенах имеются небольшие вкрапления, не то слюды, не то какого-то гладкого, похожего на зеркало камня. Они отражали яркий свет фонарей, и от этого внутри было довольно светло. Вскоре коридор раздвоился. Посмотрим, что там. Череп остановился, посветил узкий проем и взглянул на Алекса. Конечно, тот подошел, разглядывая выхваченные светом фонарей стены пещеры. «Давай я посмотрю. Пойдем вместе». Как-то неуверенно пробормотал череп и первым двинулся в темноту. Алекс, против снувшись следом, огляделся. Коридор был узким и шел куда-то вбок от основного хода. Более того, вскоре начался пологий спуск. Под ногами захлюпала вода. При свете фонаря было видно, как из стен сочились прозрачные струйки и истекали вниз, собираясь в ручеек. Ручеёк тёк дальше, в темноту. «К озеру», — озвучил Алекс свои мысли. «Что ты сказал?» Череп повернулся на звук его голоса. «Я говорю, что коридор уходит вниз к озеру. Возможно, из этой пещеры есть ещё один выход». «Угу». Димка посветил вперёд и решительно развернулся. «Давай возвращаться. Скорее всего, никакого клада тут нет». «А вдруг?» — усмехнулся «Алекс?» Череп упрямо мотнул бритой башкой. Однозначно. Во-первых, кто будет прятать в такой сырости драгоценности? Может, конечно, с ними ничего не случится, но я бы выбрал место по суше. Во-вторых, тот коридор был более уютным, что ли, и там было светлее. Короче, возвращаемся. Алекс пожал плечами, но спорить не стал. Другу виднее. В конце концов, именно ему больше всех нужны сокровища. Только время потеряли. Хотя вроде никуда не торопятся. Им бы сюда акваланг и маску с ластами. Вполне возможно, что и на дне озера что-нибудь да имеется. Друг, шагавший впереди череп, резко остановился, взмахнул руками, точно удерживая равновесие, и, отступив назад, крепко ругнулся. Твою ж! Алекс, тут пропасть. Где я ее сразу? И не заметил. Чуть не навернулся. А впереди... «Смотри, что есть!» Он качнул пистолетом, указывая на едва заметное сияние в конце коридора. леха ты всё это нашёл, тебе идти!» Алекс подошёл ближе. «Расщелина, шириной метра полтора. Смешное расстояние, особенно если с разбега. И чего череп струхнул? Здоровый с виду мужик, а тоже нервишки пошаливают. Ладно, нам не впервой». Ещё раз прикинув расстояние... Алекс отошел от края, разбежался и прыгнул, но не удержался на ногах и кубарем покатился дальше, пока не врезался в каменную насыпь. Несколько мгновений он лежал, ждал, пока успокоится бешено колотящееся сердце. Затем поднялся и махнул черепу. — Давай, теперь твоя очередь. Тот долго примерялся, сунул за пояс пистолет, фонарь и, разбежавшись, прыгнул. Вот только приземлился на самый край и неловко взмахнул руками. Из-под ног посыпались камни. Алекс не дал ему упасть. Схватил черепа за руку и дернул на себя прежде, чем отвалился кусок скалы, на котором балансировал друг. «Ух ты!» — выдохнул череп, ошалело посмотрел на Алекса и снова повторил. «Ух ты!» — достал пистолет, фонарь и, кивнув на светящийся коридор, предложил. «Ну что?» «Пойдем глянем на наш приз?» А Алексу вдруг расхотелось туда идти. Ну, действительно, зачем ему золото? Одно дело сдать найденный клад государству и получить свой законный процент, и совсем другое дело бегать тайком по ломбардам, продавать ценности из-под полы, будто он краденое сбывает. Нет уж, не по нем. Да и черепу надо сказать, чтоб взял немного». Столько, сколько хватит на исполнение его мечты, а остальное оставить, и нужно уходить отсюда, пока не поздно. Но было уже поздно. Вау! Я был прав. Вот оно-то, ради чего стоит жить. Теперь я свободен, я богат, я теперь смогу отомстить гвоздю его шавкам, я теперь могу убить кого угодно, и мне за это ничего не будет. Череп заметил замерзшего входа в пещеру Алекса, И сделал широкий жест, указывая на несколько железных коробок. «Алекс, ты мне помог? Смотри, сколько тут всего. Бери, что хочешь. У тебя есть баба? Подари ей эксклюзивное украшение или вложи деньги в свою контору. Реально, для тебя не жалко». «Тереп, Димка. Знаешь, давай возьмем сколько-нибудь и пойдем». Алекс поежился, огляделся. «Что-то мне тут не по себе. Да мы так и сделаем». Череп почти нежно улыбнулся. «Вот эти... Сколько их тут? Пять или шесть коробочек? Вот возьмем их и пойдем». «А как ты их перетащишь через пропасть?» «Ладно бы еще несколько монеток, но тут же несколько килограммов. А в пропасть я не хочу. Нахрена мне это золото, если я отсюда не выберусь?» Алекс покачал головой. «Вытаскивай его, как хочешь. Мне оно не надо». «Издеваешься, Александров?» Дула пистолета нацелилась в сторону Алекса. «Зачем ты мне тогда помогал? Зачем спонсоров своих нашел? Чтобы по горам с рюкзаками потаскаться и обратно свалить? Посмотрел на эту красоту и домой? Нет уж, ты поможешь мне вытащить его отсюда. И так уж и быть, Алекс, я тебе ничего не дам. Зачем тебе золото? Ты и так богат, бизнесмен хренов. Тянешь на себе свою никому не нужную конторку и считаешь, что весь мир у тебя под ногами». Дулом пистолета Череп указал на коробку. открывая ее и пересыпай золото в карманы. Вытащим хоть часть, позовем Алая на помощь, веревки возьмем, рюкзаки. Придумаем, как его переправить. Но, Темыч, чего стоишь?» Череп очень редко называл его по имени, только в критических ситуациях. Например, когда приполз к Артему Александрову весь избитый. Так повелось еще со школы. Череп терпеть не мог, когда его называли по имени. Диман еще куда не шло, но от имени Митя он просто зверел. Один раз на школьном дворе набросился на одного парнишку из параллельного класса. Была драка, да такая, что оба зачинщика оказались в больнице. Мальчишка попал в реанимацию с сотрясением мозга и переломами носа и челюсти. После этого случая Черепа прописали в детской комнате милиции окончательно, но больше никто из школы не рисковал здоровьем, пытаясь назвать его по имени. Даже учителя стали обращаться к нему исключительно по фамилии, так, на всякий случай. Но странности друга в отношении имен не закончились. Он дал прозвище всем знакомым. Кому-то повезло не так сильно, как ему, близкому школьному другу Черепа, Артему Александрову. «С легкой руки Димки», Все стали звать Тёму Алексом. Артём не возражал. После окончания школы их пути дорожки разошлись, и Артём даже стал забывать свое прозвище. Пока вновь не встретил школьного дружка, Димку Черепова. Друг, в друзей не тычут пушками и не приказывают делать что-то против их воли. Как бы достать свой пистолет? Нет, Артем стрелять друга не собирался. Просто пугануть? Пусть оставят его в покое». Артём попытался медленно завести руку за спину, но череп догадался о его манёвре. Даже не пытайся. Если думаешь, что я не стрельну или дам тебе достать твою пуколку, ты меня не знаешь. За последние десять лет я такого дерьма нанюхался, что прощать и вразумлять никого не собираюсь. За то, что помог, спасибо. Но я не ты. В отличие от тебя, у меня нет хаты и бизнеса. «Но твои жалкие подачки мне теперь не нужны. Без обид, Алекс. Ну, чё замер? Шагай, грузиться». «И ты без обид, Димк». Артём усмехнулся и качнул головой. «Но нет. Тебе нужны все эти побрякушки. Ты грузись». «А я пошёл». Артём, или Алекс, как вам больше нравится, развернулся и сделал шаг по направлению к выходу из пещеры. Как вдруг раздался оглушающий грохот, и огненная боль пронзила ногу, разом лишила опоры. Ухнув, он повалился на бок и, зажимая хлещущую кровью рану, извернулся, пытаясь нащупать пистолет. Вот только оружия не было. Видимо, выпало. Только когда и где? Услышав шаги, он взглянул на черепа. Думал, идет добивать. Но тот словно забыл про корчащегося от боли Артема. Подошел к ящикам, присел и, не без труда отодвинув железную крышку, восторженно присвистнул. «Слышь, Тёмка, зря ты от такого отказался. Мог бы вместе со мной стать богачом, но каждому своё. Ты выбрал остаться тут, на здоровье». В темных глазах Димки вдруг вспыхнули яркие искорки. Раненому Артёму показалось, что мёртвые камни стали оживать. Свет, идущий от озера и от фонарей, делался всё ярче». Самоцветы в руках черепа засияли так, что было больно на них смотреть, и Артем закрыл глаза, чтобы не видеть, с какой жадностью бывший друг распихивает по карманам побрякушки. Весь мир стал одной сплошной болью, сжался до размеров крошечной раны на бедре, вернее, маленькая дырочка выросла до размеров целого мира. С каждым ударом сердца жизнь покидала Артема, дикий вопль, заставил его на мгновение очнуться от полуобморочного состояния. И испуганный череп жался к стене, махая руками так, словно его атаковал рой диких пчел. Монеты были разбросаны вокруг и больше не светились. Золотые превратились в ржавые медяшки. Чуть поодаль лежал браслет, которым так гордился Димка. Нет, череп дикими глазами вглядывался в странные сияющие снежинки, кружащиеся возле его лица, и снова принялся отмахиваться. «Уходите! Кто вы? Пошли вон! Вон!» Артем даже забыл о боли, глядя во все глаза, как сияющий рой множится в геометрической прогрессии, закрывая черепа жуткой метелью. И сдав еще один вопль, череп вдруг заметался по пещере, как сумасшедший, затем с трудом подхватил один из ящичков и, крепко прижав его к груди, бросился прочь. Светящийся рою стремился за ним. Артем видел, что светящиеся точки врезали спину черепа, когда тот готовился к прыжку, и пробили ее насквозь. Тот дернулся, замер у самого края пропасти и с обреченным воем рухнул вниз. Затаив дыхание, Артем слушал его предсмертный крик. Долго, очень долго. А затем вопль затих, но было такое впечатление — что эта пропасть бесконечная. Сияющая метель вернулась. Теперь она кружилась возле него, но не подлетала близко, словно присматриваясь к новой жертве, решая, добить или подождать, когда подохнет сама. Прочь! Он не запятнал руки воровством. Звонкий голос, раздавшийся в этой пещере, показался Артему предсмертной галлюцинацией. Значит, уже скоро. Открой глаза, мальчик! Но точно, глюки. Холодная рука коснулась его щеки, а затем боль прошла. Артем от удивления даже открыл глаза и дернулся, разглядывая склоненную над ним девушку. Обалденно красивую. А за ней, за кругом падающего на Артема и незнакомку серебристого света, стояли десятки, если не сотни людей. В основном это были мужчины. Кто-то в шинелях. В военной форме тридцатых годов, кто-то в джинсах и ветровках, кто-то в камуфляжных костюмах и теплых куртках. Были тут и женщины. Все они стояли на границе круга, но не делали попыток эту границу пересечь. «Не бойся, они тебя не тронут. Они нас не видят». Девушка, сидевшая рядом, улыбнулась. Легко, успокаивающе. И Артем вдруг понял, что ничего плохого с ним уже не случится. «Ну, не видят его эти, и не надо. Вопрос даже не в том, что они их не видят, не в том, что надо или не надо их бояться. Вопрос, жив ли он еще. А если жив, почему не болит рана, и вообще ничего не болит? И на душе спокойно-спокойно». Девушка вдруг рассмеялась. «А вот это как раз не вопрос. Ты не чувствуешь боли, потому что я временно притупила ее. Боль тебя отвлекает». «А мне очень нужно, чтобы ты меня выслушал и помог. Меня зовут Полина, и я ждала тебя почти век». «Меня?» — Артем еще раз с опаской оглядел толпу. Тут он увидел язвы на коже и выбеленные кости, и страшные глаза, белесые, как у карпа. И тут до него дошло. «Божечки! Да это ж мертвецы! Все до одного!» Он в панике уставился на Полину. «Ничего». «Девушка как девушка, красивая, розовощекая». Она поняла его мысли и улыбнулась. «Грустно, устало. Пугает тебя мое воинство. Убийцы, предатели, насильники, сребролюбцы. На самом деле выглядят они совсем по-другому. Мне просто доставляет удовольствие придавать такой обезображенный облик, который, как мне кажется, идет им гораздо больше. Или, может, тебе будет так спокойнее». Она махнула рукой, и на границе света вновь замельтешили сияющие точки. Это души. Раньше снегопад был черным, и им всем пошел на пользу мой личный ад. «Девушка, Полина...» Артем облизал губы, чувствуя подступающую жажду. «Зачем я вам? Может, вы меня отпустите?» «Обязательно». Она протянула руку, и на ладони сверкнул гранями стакан с водой. Только сначала попей и послушай меня. Я целый век ждала чистую душу, которая сможет разрушить созданный мною черный котел. Потому что, как ты понимаешь, на зов проклятого золота приходят только алчные черные души, которым не важна пролитая кровь. Более того, они готовы убивать ради него. Ты не такой. Твои ценности совсем другие. Зачем ты здесь? Я спрашивать не буду» и я тебя отпущу, но в обмен на услугу. Девушка помолчала, глядя, как медленно он взял с ее ладони стакан и, жадно торопясь и захлебываясь, выпил холодную чистую воду и попросила. «Приведи ко мне того, в ком течет моя кровь, приведи ко мне моего потомка». Артем растерянно нахмурился, поставил стакан на пол, равнодушно посмотрел, как он исчез, и тут его прорвало. Но как я найду твоего потомка? И вообще, есть ли он? А если есть, вдруг их много? Вдруг я не узнаю, какой нужен, и как я его приведу? А если он просто не захочет сюда тащиться?» В ответ раздался звонкий девичий смех. Отсмеявшись, Полина серьезно посмотрела на него и раскрыла ладонь, на которой лежал плетеный кожаный браслетик с подвеской в виде звезды, точно такой же, какой был у черепа. «Или тот же самый. Надень его. Этот браслет поможет тебе найти моего потомка. У нее будет точно такой же, только с фигуркой волка». Артем нервно сглотнул, увидев, что браслет плотно опоясал его запястье, и когда только успел его надеть. Что-то еще очень напрягало его, только он никак не мог понять, что. «Ты сказала, у нее? Может, задавая вопрос, он поймет, что именно настораживает его». Потомок — девушка, но ну, хоть что-то конкретное. Девушка. По-другому и быть не могло, — улыбнулась Полина. Ведь ваши браслеты должны притянуться и притянуть вас друг к другу. Они венчальные. Венчальные. Час от часу не легче. А откуда ты, вы... Он замялся, не зная, как обращаться к призраку. Откуда известно, что у нашей девушки будет такой браслет? Будет. — уверила Полина и расплывчато пояснила. — Я знаю, я все знаю. Вот только жаль, что очень долго не было того, кто смог бы принять в дар от меня второй браслет, сколько времени потеряно. Она поднялась, и Артем почувствовал, как какая-то неведомая сила поднимает и его. — Приведи ее, и получишь все, что пожелаешь. Даю тебе год. И не обижайся но ты ничего не будешь помнить о том, что здесь сейчас произошло, и о твоей поездке сюда. А если забыв все это, я забуду и о вашей просьбе. Нет, лучше все же на вы. Хоть на вид она молодая, но после слов ждала целый век, общение на «ты» отметается само собой. Не забудешь, когда твои мысли будут свободны от вопросов и страхов, Ты сможешь тоньше чувствовать мир и быстрее ее найдешь. К тому же браслет не позволит тебе забыть о моей просьбе. Она подняла руки, и Артем почувствовал, что повис в воздухе, понимая, что сейчас произойдет что-то непоправимое. Он так и не вспомнил то самое важное. Артем задергался и торопливо заговорил. — Черный котел. Легенда о ведьме. Это же о тебе. Алай рассказывал нам ты наказала всех тех, кто хотел смерти твоему мужу. А твой потомок, зачем она тебе? Что ты хочешь с ней сделать? Убить? Полина нахмурилась. Алай, говоришь? И с упреком вздохнула. Болтун. В следующий миг Артем почувствовал, как его будто затягивает в узкую воронку. Мозг взорвался болью, напоминая простреленной ноге. В лицо ударил ветер, напоенный запахом дождя и бензина, а после раздался звук клаксона, виск тормозов. Артем, не веря, что все это происходит с ним, во все глаза уставился на летящую на него машину. «Джип, кажется».